Глава 70. 2 плюс 1. Я смотрел на короля обмана, ожидая, когда же тот начнет делиться столь нужными мне артефактами по смене стихий. Или и здесь без сложностей не обойтись. Поменять набор сил в моей маски. Это же возможно? Я первым нарушил молчание. Возможно. Наконец Гетсоу заговорил. Но сделать это для всех стихий точно не выйдет. У меня есть два мертвых семени, что позволят тебе удалить уже изученные стихии. И одно пустое, которое может скопировать и передать потом тебе любую стихию из увиденных. То есть плюс один минус два. Именно. Король обмана ненадолго замолчал. Но ты же понимаешь, что велика вероятность того, что полный набор стихий с нужного человека «Тебе не скопировать». «Конечно, возможно, для нового семени не хватит и частичного совпадения, но я не отдам тебе столь ценные дары просто, чтобы ты попытался». «Новая стихия будет пробуждена, что бы ни случилось». Еще раз прочитав свойства лежащих на языке змея артефактов, я немного скорректировал свои планы. «Решение же очевидно, так почему бы не проявить гибкость?» «Я тебя услышал». Король обмана кивнул и, оставив мне обещанные три семени, растаял в воздухе. «Эх, надо было у него еще камней основу попросить для ловушек», — мелькнула запоздалая мысль. «Но что уж теперь?» Я собрался возвращаться в пирамиду, когда неожиданно призрачный змей Гетсо снова вернулся в этот мир. Взмах хвостом, который оказался вовсе не таким прозрачным, как казалось на первый взгляд, — и часть горы рядом со мной разлетелась мелкой каменной крошкой. «Пока ты не выполнил данное мне слово, я вижу твои мысли». Шипение змея раздалось у меня в голове, а потом я увидел то, ради чего король обмана решил вернуться. Конечно, прежде всего, он хотел показать мне, что обмануть его не выйдет. И заодно, раз уж так вышло, напомнить мне, что полезное ископаемое можно искать не только на поверхности. Красный эленит, высший камень основы, стеклянная сталь. С пробитым хвостом короля обмана провале открылось сразу три места рождения: эленит для зачарования, камни основа для ловушек и сталь для кузнечного дела. Вы с последним я совсем не знаком и не могу оценить полезность этой находки, но все равно несколько слитков отправятся в невидимый карман, просто на всякий случай. Спасибо! Я поблагодарил короля обмана. Да, его уже нет рядом, и я произнес это просто вслух, но, как я теперь знаю, он и так меня поймет. А слова благодарности? Уверен, для наших отношений они точно будут полезнее, чем если я начну накручивать себя на тему того, как эта змеюка без спроса влезла мне в голову. «Ну вот, все-таки не удержался. Надо прекращать. Делу это не поможет» а настроение мне испортит. Лучше вернуться в пирамиду. Прихвачу там с собой для солидности Бо с Медеей, и можно начинать организовывать встречу. Не теряя времени, я заранее отправил сообщение Номеносу и Пантере, подтвердив, что через час хотел бы встретиться с их покровителями. Как точку сбора я предложил Землю, и никто не стал спорить. Вот и хорошо. Пользы, конечно, от родной планеты не будет, Но, может быть, удастся сделать ее частью истории. А что, было бы забавно. Покинуть мир огня. Воспользовавшись возможностью прервать свое нахождение в возрожденном стихийном мире, я перенесся в пирамиду. И, как назло, ни Медея, ни Бо на месте не оказалось. Впрочем, этот бывший дворец слишком велик, чтобы говорить наверняка, так что скажу точнее». «Моих союзников нет ни в этой соте, ни в одной из соседних. Или я ошибся?» Сверху донесся какой-то шум, и я тут же телепортировался туда, чтобы застать момент, когда из-за черного тумана, своеобразной ширмой прикрывавшего половину комнаты, показались одевающийся бог обмана и хозяйка ночи. Хотя, судя по их раскрасневшимся лицам и тяжелому дыханию, еще недавно они были просто мужчиной и женщиной. «И? Я что, завидую, Бо?» «Поздравляю с возвращением!» Бог обмана сделал вид, что ничего не произошло, и, что характерно, не стал задавать вопросы о том, чем закончилось мое путешествие в мир огня. А вот Медея, она словно бы постаралась отвернуться от меня. «Почему?» «Во время секса?» — в голове неожиданно зазвучал ее голос. Выделяется столько гормонов, и стихии так перемешиваются, что проследить за богами в этот момент практически невозможно. Она что, оправдывается? Конечно, информация интересная, буду иметь в виду. Но тут, похоже, есть и дополнительные условия. Помню, за лосатым в мертвом мире я следил даже в такие моменты, причем без особых проблем. Или тот был недостаточно силен по сравнению со мной. «Главное не забывать пользоваться при этом силой». Медея этим временем дополнила свой рассказ, окончательно сняв все вопросы. Вернее, они остались, но уже личного, а не делового характера, так что все потом. «Рад, что мы освободились!» Я натянул на лицо широкую улыбку. «Хотел попросить вас составить мне компанию. Хочу собрать карика с милышем и предложить им выступить вместе против хозяина». А они согласятся тебя слушать, да и через кого будешь приглашать?» «Люди, которые убедят их обратить на мою просьбу внимания, найдутся, так что это не проблема. Ну что, прикройте старого друга?» «Прикроем». Босс скорчил недовольную рожу, изобразив, что я зря начал делиться информацией при нем. «Как будто я не знаю, что он не сможет сохранить эту новость в тайне от хозяина». Мне ведь нынешний Верховный Бог тоже нужен, и теперь я буду уверен, что мое приглашение до него дойдет. Конечно, он будет подозревать возможность ловушки, но и допустить полноценный союз своих главных оппонентов ему тоже нельзя, так что без вариантов. Следующие полчаса у нас ушли на сборы, а потом я открыл проход на землю, выбрав в качестве точки высадки одно из бескрайних полей на берегу Волги рядом с моим родным городом. Тихое, пустынное и красивое место, высокий берег с гнездами ласточек, лесок вдали, запах травы и настоящей утренней свежести. Сначала всем этим мы наслаждались только втроем, а потом, чуть в стороне от нас, практически одновременно открылись два портала. И из них вышли карик с королем теней и их свиты. Причем, говоря «свиты», Я, наверное, преуменьшаю впечатление от тех сотен сильнейших богов и духов, что последовали за своими покровителями.